И поезд мчится по гладким равнинам мимо холмов Эллина. Телеграфные столбы мимо мимо. Поезд мчится дальше и дальше. Он знает дорогу. А дома у них в холле фонарики, гирлянды зелёных веток, плющ и остролист вокруг трёмой, и плющ и остролист зелёный и алый переплетаются вокруг канделябров. Зелёный плющ И алый астролист вокруг старых портретов по стенам. Плющ и астролист ради него и ради Рождества. Как хорошо! Все домашнее. Здравствуй, Стивен. Радостные возгласы. Мама целует его. А нужно ли целовать? Ага, папа его теперь маршал. Это вам почище, чем мировой судья. Вот ты и дома. Здравствуй, Стивен. Шум. Это был шум отдергивающихся занавесок, плеск воды в раковинах, шум пробуждения, одевания и мытья в дуртуаре. Надзиратель, хлопая в ладоши, прохаживался взад и вперед, покрикивая на мальчиков, чтобы они поторапливались. Бледный солнечный свет падал на желтые отдернутые занавески, на смятые постели. Его постель была очень горячая, и лицо и тело тоже очень горячие. Он поднялся и сел на край кровати. Он чувствовал слабость. Он попытался натянуть чулок. Чулок казался отвратительно шершавым на ощупь. Солнечный свет такой странный и холодный. Флеминг спросил, «Ты что, заболел?» Он сам не знал. Тогда Флеминг сказал, «Полезай обратно в постель. Я скажу МакГлейду, что ты заболел». «Он болен?» «Кто?» «Скажите МакГлейду! Ложись обратно! Он болен?» Какой-то мальчик держал его под руки, пока он стаскивал прилипший к ноге чулок и ложился обратно в горячую постель. Он съежился под простыней, радуясь, что она еще теплая. Он слышал, как мальчики говорили о нем, одеваясь к обедне. Подло! Столкнуть его в очко уборное, говорили они. Потом их голоса затихли, они ушли. Голос около его кровати сказал... дедул. Ты не наябедничишь на нас, правда? Перед ним было лицо Уэлса. Он взглянул на него и увидел, что Уэлс боится. Я не нарочно. Правда не скажешь. Папа его говорил, чтобы он ни в коем случае не ябедничал на товарищей. Он помотал головой и сказал нет и почувствовал себя счастливым. Уэлл сказал: "Честное слово, я не нарочно. Я пошутил. Не сердись."